В тот же день, под вечер, он приехал ко мне переодетый и загримированный под самого отпетого бродягу. Обредив и меня в ужасное отрепье, он протянул мне серебряный портсигар. Эту вещь ты будешь продавать в хрустальном дворце, если понадобится. «Где — Где? — удивился я. — Увидишь, — лаконично бросил он. И вскоре действительно я увидел этот... Великолепный дворец. В одном из флегелей большого дома в Тарасовом переулке, рядом с Ершами, внизу, в подвальном этаже, висела крохотная грязная вывеска «Закусочная». Когда мы подошли к обледенелым ступенькам, ведущим в это логово, дорогу нам преградил какой-то негодяй с лицом настоящего каторжника. «А как Богу молитесь!» Сиплым голосом изрек он, подозрительно впиваясь в нас, щелками своих узких заплывших от пьянства глаз. — По ножечку по фомушке Фоме да по отвертке Куме, — быстро ответил бесстрашный сыщик. А -а, — довольным тоном протянул негодяй. — Много хулили кисец с табаком да кошель с пятаком. Кутилин быстро спустился в подвал, я за ним. Когда мы вошли внутрь этого диковинного логовища, я невольно попятился назад таким отвратительным зловонием, ударило в лицо. Несмотря на то, что тут было очень много народу, холод стоял в помещении страшный. Ледяные сосульки висели на грязных окнах, и не искрился по углам этого воровского притона». Только бесконечно меткий и злой юмор воров и мошенников мог придумать для этой страшной дыры такое название «Хрустальный дворец». В первой конуре виднелось нечто вроде стойки с какой-то омерзительной снедью. Во второй комнате, очень большой, занимающей все пространство подвального помещения, разворачивалась целая эпическая комедия из жизни преступного Петербурга. Столов и стульев не было почти ни одного. Посередине возвышалась бочка, а вверх дном около нее стоял седой старик в продранной лисьей шубе с лицом типичного скобца. Вокруг него полукругом теснилась толпа столичной сволочи, то и дело раздражавшаяся громовым пьяным хохотом. Кто еще найдет, что продать? Принимаю все, кроме девичью целомудрия, как вещи ровно ничего не стоящей. Для меня, по крайней мере, почтенные дамы и квалеры. Высоким пескляво-бабьим голосом выкликал скопец скупщик краденного. Что тебя дери? Заливалось сиплыми голосами воровская братья хрустального дворца. А штаны примешь? Спросил кто-то. А в чем ж ты к столбу пойдешь, миленький, и когда кнутом стегать тебя будут, что ж ты тогда спустишь? Новый взрыв хохота прокатился по подвалу. Но были и такие, которые с хмурыми лицами подходили и бросали на дно перевернутой бочки серебряные, золотые и иные ценные вещи. Высохшая рука страшного скопца быстро, цепко, с какой-то особой жадностью хватала вещи. — Две канарейки, миленький! — Обалдел знать старый Мерен! злобно сверкал глазами продающий. — За такую вещь две канарейки! — Как хочешь! — апатично отвечал скопец. Я не спускал глаз с лица моего друга. Я видел, что он словно кого-то высматривает. Вдруг... Еле заметная усмешка тронула уголки его губ. Я проследил за его взглядом и увидел высокого парня в кожаной куртке и барашковой шапке. Где я видел этого молодчика? Что-то в нем знакомое мелькнуло у меня в голове. «А вы чего стоите, миленькие?» — вдруг повернулся к нам отвратительный старик-скапец — «Имейте, что обменять на фальшивые государственные деньги, ибо настоящие-то фабрикуете только вы!» Присутствующие сразу же обратили на нас внимание. Не скажу, что я почувствовал себя особенно хорошо. Я знал, что если разглядят нашу маскировку, нам не сдобровать или, в лучшем случае, придется выдержать жаркую схватку. «Но ты, сударь, батюшка Христос из Кипарисового нас не учи, какие у нас деньги. У нас деньги крови достаются, не то что у тебя, обкарналого жеребца». Глазки с копца засверкали бешенством, но зато эта фраза имела успех среди отверженных. «Ловк ты его, молочага, так его, старого пса!» Путилин швырнул на дно бочки серебряные часы. «Не возьму». Резко взвизгнул скопец. «А? А ежели я в таком случае сумочку твою да на шара пущу, ась?» О -хо -хо! загрохотал подвал хрустальный дворец. Трясущимися от злобы руками старик схватил часы и вышвырнул Путилину пять рублей. Это была огромная сумма, попросту говоря, взятка — Старый негодяй испугался угрозы переодетого сыщика и хотел его задобрить. Когда мы выходили из страшного подвала, около дверей стоял парень в кожаной куртке. Он о чем-то тихо шептался с чернобородым оборванцем. Так стал бы сегодня придешь туда? Приду. Запомни, раз, два, в эту секунду он заметил нас и сразу смолк. На девятый день после довольно длительной прогулки, навестив чуть ли не двадцать больных, я, уставший, сидел перед горящим камином. Мысль о моем друге неотступно преследовала меня. Я думал об этом таинственном усекновении одиннадцати голов. Все трупы вместе с полицейским врачом исследовал и я. Меня поразила одна особенность. Все одиннадцать жертв были обезглавлены одним и тем же способом. Сначала нож вонзали острием в сонную артерию, а затем сильным и ловким движением производили дьявольский кружной пояс, вследствие чего голова отделялась от туловища. Утомленные этими страшными бессонными ночами и дневной практикой, Я, согретый огнем камина, задремал. Это был не сон, а так какое-то кошмарное забытье. В моем воспаленном мозгу рисовались голые трупы, кровь, отрезанные головы. Резкий звонок вывел меня из состояния этого полубреда, полукошмара. Я вздрогнул и вскочил с кресла. Передо мной стоял лакей. Что такое? «Да вот, барин, какая-то компания подъехала на тройке» важный но хмельной купчик молодой желает вас видеть доложил он мне пусть войдет дверь моего кабинета распахнулась на пороге в роскошной бобровой шубе отороченный соболями стоял красавец купчик позади него во фраках с розетками в петлицах вытянулись два лакея в летних пальто что вам угодно направился я к бобровой шубе Лицо красавца-кубчика осветилось веселой улыбкой. «Помощь нам оказать, господин доктор!» «Позвольте, господа, в чем, собственно, дело? Кто из вас болен? Почему вы все трое ввалились в мой кабинет? Там есть приёмная. какой Какой-то леденящий ужас и страх под влиянием кошмарного забытья охватили меня. «Не узнаешь?» подошел ко мне вплотную кубчик в бобровой шубе. «Позвольте, кто вы? Я вас не знаю. Будто бы!» «Неужели ты, Иван Дмитриевич, не знаешь, что на свете иногда появляются материализовавшиеся духи?» «Я обомлел. Тот такой, сударь, будете?» Саркастический хохот пронесся по кабинету. «Я-то кто?» «А Ивана Дмитриевича Путилина, знаешь?» «Как? Ты?» «Я, собственной персоной, дружище, довольно заниматься маскарадом. Идем. Ты, конечно, не откажешься присутствовать при том, как будут снимать двенадцатую голову, а именно голову с плеч твоего друга». Затем, сменив шутливый тон на серьезный, он тихо мне проговорил – Захвати с собой хирургический набор и все, что требуется для оказания первой помощи. Я боюсь, что дело будет жаркое. Через несколько секунд мы находились уже в санях тройки, крытых красным бархатом. — Хорошо загримировался? — тихо смеясь, обратился ко мне Путилин. — Чудесно! — не удержался я от искреннего восхищения. — Но, ради бога, скажи, куда же мы едем? Наступила долгая пауза. Мой друг что-то сосредоточенно чертил пальцем по заиндевевшим крыльям саней. "Прости, ты о чем то меня спрашивал?» Словно пробудившись от долгого сна, спросил он меня: "Куда мы едем, Иван Дмитрич?" "Ах, куда мы едем? Довольно далеко. Может быть, на тот свет. Предупреждаю тебя, если ты боишься, сойди, пока есть время. Ты веришь в меня?" «Верю!» — вырвался у меня восторженный возглас. «Так о чем же ты спрашиваешь?» «Неужели ты напал на верный след?» — спросил я моего друга. «Тссс! И уши лошадиные имеют!» «Уши!» — тихо рассмеялся Путилин. «Ноу, милый лихо гаркнул емщик, привстав за облучка.